Глава третья. Мне было двадцать лет. Я была сильна и здорова, красива, полна жизни. Мир, куда бросила меня судьба, мне не был противен. Раздумавшись над словами моей подруги, я убедилась, что и Василий мне не противен, даже, пожалуй, нравится. Я написала НН письмо, спрашивая совета, как думает он, идти ли мне замуж за крестьянина, если представится к тому случай. Ответ получила самый восторженный: вымол завершите этим подвигом блистательно начатое дело и так далее и так далее. В один весьма жаркий полдень Василий Голицын подкараулил меня на огородах и, без всяких предварительных объяснений, набросился на меня с самыми решительными объятиями. Мне понадобилась вся моя сила, чтобы от него отвязаться. — Баловаться не смей, — приказала я ему, — а садись да поговорим. Если я тебе пришлась по нраву, то и ты мне не противен. О дуростях и думать оставь, но, коли хочешь сватать, сватай, пойду за тебя. — А деньги какие-нибудь есть за тобою? — спросил он, почесывая затылок, с весьма озабоченным видом, потому... — Люба, ты мне очень, но только без денег мне никак нельзя жениться. Прямо тебе скажу, изба в рось лезет, в долгу, как в шелку, да ведь ты же еще и балованная, будет тяжко. Я ему указала, сколько у меня денег, то есть во что я могу обратить все, что имею. Вышло, как мы посчитали, около шестисот рублей. Василий просиял, тогда и говорить нечего. Эткой другой невесты, хоть весь свет обойди, не найти. По рукам стал быть и шабаш. На покрова будем справлять свадьбу. Расцеловались и объявились женихом и невестой. В колонии известие о моем предстоящем браке было принято довольно двусмысленно. Мужчины продолжали толковать, что Васька Голицын не мужик, и что если уж я непременно хочу проявить на своем примере торжество идеи, то должна бы выбрать в мужья крестьянина, крепко сидящего на земле, настоящего Микулу Селениновича. Чехотшная агния все вздыхала и качала головой. Очень уж ей жаль было меня. Катя по обыкновению разрыдалась до истерики, Лидочка вытаращила на меня свои круглые глаза. «Но ведь он пьяница, Маша. Одним из непременных условий брака я поставила Василию, что он бросит пить, если не вовсе, то хоть пить недопьяно. Он обещался, клялся, божился, целовал икону. Наличными деньгами у меня было рублей двести, сто из них я отдала Василию на поправку избы, сто и стратила на себя. Время жениховства летело быстро, и не скажу, чтобы неприятно. Я всегда была искательницей сильных ощущений, а какое же ощущение может быть сильнее игры со зверем. А Василий был именно зверски влюблен в меня. Когда я выбегала на свидание с ним, правый иной расстановилась жутко». Сказывался в нем медведь, готовый растерзать, задушить. Раза три или четыре мне приходилось серьезно прибегать к кулаку, чтобы унимать его увлечение. Это ему даже нравилось. Эх, девка, эх, зверь девка восклицала он и в знак удовольствия хлопал себя картузом по коленям. Была я в него влюблена? Не знаю. Глядя по тому, что называть влюбленностью. В огонь и в воду за своего жениха я не пошла бы и героем романа, хотя бы даже и сермяжного, его не воображала, но, повторяю, играть с ним, как со зверем, было очень интересно и увлекательно. Его чувственная страстность листила мне, заражала меня до такой степени, что временами мне становилось скучно без этого флирта а-ля И я с самой живою радостью встречала своего жениха, когда наступал час свидания. Кровь играла, ведь, говорю же вам, во мне кипела кровь татар. Во всяком случае, думаю, что в то время никакие увещевания, никакие советы, никакие запреты не удержали бы меня от этого брака. И вот я жена, баба. Сначала все, казалось, шло хорошо, очень много труда, хлопот, но их я не боялась, очень много грубых и наивных ласк, от них я шалела. Вот когда я действительно была влюблена в моего Ваську. Работа до да ласки, ласки до да работы, так и слагалась жизнь. Но уже с первого дня я заметила, что мой муж вовсе не смотрит на меня, как на женщину, что я самка. Вещь приятная, потому что она красиво, покорно доставляет много удобства, рабочей выгоды и домашнего наслаждения, но в то же время вещь, которая не имеет ни самостоятельной воли, ни мнения, которая должна жить так, как ей муж приказывает и не поднимать своего голоса, если не спрашивают. Когда же милостиво спросят, поднять робко, просительно, совещательно, не больше. Василий никогда не спрашивал моих советов, он все делал сам и показывал мне уже сделанным. Он взял мои деньги и открыл на них в селе лавочку, меня же усадил в ней торговать. Как я не спорила против того, что он отрывался от земли, Глупое, убеждал он, что в земле хорошего, земля грязь, а торговля дел чистая». Не знаю, прав ли был Сереженька, когда уверял, будто из Василия должен выработаться кулак. Думаю, что нет. Слишком широкая разгульная натура была у моего супруга. Сбивать деньгу было не в его характере. Торговля наша шла хорошо, но он ради одного бахвальства иной раз пускал ребром последний грош». Поил приятелей, зазывал и принимал ночевать проезжающих купцов с единственной целью похвастаться, какая у него нарядная изба и красивая жена из барышень. Мои возражения он пускал мимо ушей, смеялся, не давал мне спорить, всякий серьезный разговор переводил в медвежьи ласки, на которые я, к сожалению, была слишком уступчива. Потом начал скучать моим вмешательством, не раз обрывал меня. Иной раз даже при чужих, угрюмо замечая, но поговорила и будет. У бабы волос долог да ум короток. Или еще что-нибудь в том же милом роде. Он довольно долго держал свое слово, не пил, но как-то раз его прорвало. Пошел в гости к учителю и вернулся пьянее вина». Это было месяцев пять спустя после нашей свадьбы. Я уже спала, он разбудил, начал извиняться и нежничать. Я была в страшном негодовании и оттолкнула его. «Поди прочь! Ты мне крест целовал, что не будешь пить, и присяги не сдержал. Ты скот, от тебя кабаком несет!» Тогда... Он в эту минуту держал в руке только что снятый сапог. И, не сказав ни слова, в ответ на мою нотацию пустил мне этот сапог в лицо. А затем на меня посыпался град ударов. Я не успевала ни защищаться, ни кричать. Меня молча били. Я молча принимала побои. А когда я опомнилась, все было кончено. Я уже боялась своего мужа. Я была покорена. Один умный человек сказал, дикая лошадь покоряется объездчику вовсе не потому, что он сильнее или умнее. Она только сознает в нем волю более упрямую и злую, чем ее собственная. Она инстинктивно чувствует, что безопасный от ее копыта зубов, он будет ее тиранить до тех пор, пока она не сознает его превосходство и своего рабства. Со мной происходило то же самое. Лежа под кулаками, я осознавала лишь одно. Если я сейчас закричу, стану бороться, он забьет меня насмерть. И если бы вы видели Василия, вы согласились бы, что он способен был вколотить жену в гроб, но не позволит ей торжествовать над собою. Поутру вид моего покрытого синяками лица немало его не сконфузил, «Помни, Наташка», — пригрозил он, — «я горячий. Мне теперь жаль, что так вышло, а сама виновата». «И всегда так будет, коль ты станешь нос подымать, оказывать надо мной свою волю, знай, сверчок свой шесток, баби дело у печки». Нравственного состояния своего после этой ужасной ночи я не могу описать. Стыдно себя, стыдно соседей, сожалеют, охоют, а за спиною... Показывают пальцами, хохочут, что, мол, барышня, отведала мужниных кулаков. И сознание полной безвыходности положения, ведь, по общему мнению, Василий имел право распорядиться так, ведь он муж. Вся деревня скажет это в один голос. Всех баб мужья бьют. Чем я святее других, что мой не будет меня колотить? Он владелец, а я вещь, собака, ничтожество. Меня зачем любить, меня нельзя уважать, мною можно только распоряжаться. Мне, с позволения вашего сказать, набьют морду, а потом прикажут обниматься и утирай слезы, обнимайся. Где же моя волюшка? Воля-то где? Какой злой дух ослепил мне глаза, позволил мне охотою идти на каторгу. Хотела бежать, но куда? У меня ни гроша за душой. Прежние знакомые от меня отказались. Из колонии муж всегда меня вытребует. Там сами-то живут дрожат. Будем ли целы? Полиция, как Аргус, стоглазый за ними следит. Где же им защитить меня? Чтобы уйти в Петербург, в Москву нужен паспорт, да и оттуда ведь можно выписать беглую жену по этапу. «Куда ни кинь всюду, Клин, и все-таки я думаю, что убежала бы, но...» Я была беременна, как же думалось, бежать от отца своего ребенка, да и совестно бежать, не выдержав первого же испытания. Зачем же в таком случае было идти замуж с такими громкими словами, такими красивыми приготовлениями и проектами? Рассказывать вам мою дальнейшую жизнь в супружестве было бы неинтересно, слишком однообразно. Скажу одно, к концу года я ненавидела Василия, так как, я думаю, редкой женщине случалось ненавидеть мужчину, ненавидела тем злее, что приходилось ненавидеть молча. Каждое неосторожное слово вызывало ссору и драку. Василий чувствовал мою ненависть в самой моей бессловесной покорности. Он раздражался этим чувством, старался, чтобы я высказалась, задирал меня, и когда добивался своего, приходил в страшный гнев. Ну и бил, конечно. Родился сын. Это нас примирило было, сблизило. Что касается Василия, он прям-таки снова влюбился в меня. Так он был счастлив этим ребенком. И черт нас, женщин разберет. Представьте, что и я разнежилась, опять повисла к нему на шею, и мы пережили второй медовый месяц. Было же у меня, значит, какое-то серьезное чувство к нему скоту. Но тут примешалось новое осложнение. Он сознавал, что очень много виноват против меня и боялся, что я его грехов не прощу, не забуду и уже больше любить его не могу. Конечно, ничего подобного он не говорил, но я это чувствовала, в особенности... По новой радости, какую подарила мне судьба, Василий стал слепо ревновать меня ко всем мужчинам. Я должна была просить колонистов, чтобы они перестали навещать меня, потому что каждое посещение давало повод к страшным сценам. — Надоело мужичкой быть, опять в бары не захотелось, — кричал Василий, как бешеный, — и уж тут надо было либо виснуть на шею, миленький, мол, золотой, да бог с тобою, что-то, что-то я тебя люблю, люблю, променяю ли я тебя, сокола моего, на кого-нибудь, либо, если уж слишком кипело в душе и не под силу было лицемерить, хоть молчать. Молчать, как рыба, потому что он сам себя не помнил. Пена у рта, налитые кровью глаза, и что попало в руки? Полено так полено, безмен так безмен. Стоило мне поговорить дольше, чем ему нравилось с кем-либо из деревенских парней или молодых мужиков, он начинал сцену по другой логике. «Если ты, барышня, не побрезгала выйти за меня, Ваську Голицына, так не постыдишься повеситься на шею и Петру, Сидору, Карпу Ивану». Словом, я жила под вечным страхом, что не сегодня-завтра мне проломят череп. По той или другой логике, но проломят неизбежно. Между тем я готовилась быть матерью во второй раз. На самом переломе моей беременности Васька как нарочно запил, и сцены повторялись по нескольку раз в день. Из колонии давно уже звали меня бежать, предлагали доставить мне, если не отдельный вид, то заграничный паспорт. И вот однажды, когда мой муж, утомленный водкой и гневом, храпел на печи, а я подбирала с пола волосы, выдранные из моей косы, Я решила, что мне ждать лучшего нельзя. Моя жизнь вылилась в общий тип жизни деревенской бабы — тяжкий, гнетущий труд с утра до ночи, нежности, оскорбительные ласки в перемешку с побоями, каждый день синяки и каждый год ребенок. Надо было спасаться, пока была возможность. Я совершенно хладнокровно взяла из зыбки ребенка, накинула на себя тулуп и вышла из избы в колонию. Два часа спустя я уже мчалась, спрятанная под стеном на дне саней, в город к железнодорожной станции. Она завтра была в Москве у верных и добрых людей. Муж искал меня со всей энергией, на какую он был способен, когда хотел. Но найти было трудно. Чужой паспорт дал мне возможность убраться за границу. Мои здешние похождения короткие и неинтересные. Я очутилась в Вене с ребенком на руках и чуть не накануне вторых родов. Маленьких деньжонок, какими снабдили меня в России, хватило, чтобы не умереть с голода в это тяжелое время. Мне советовали пробраться в Швейцарию, слушать лекции в Берне или Цюрихе, но когда мне было учиться... Если приходилось кормить себя и двух ребят, надо было зарабатывать хлеб как, чем. В отчаянии приходило. Расставаться с ребятами не хотелось, а с ними никто не берет. Конечно, ни в бон, ни в няньки, ни в горничные. Скрипя сердце, отдала детей в деревню. В Штирии крестьянки-кормилицы, а сама поступила в горничную, в отель для иностранцев. Доходы были плохие. Дети все съедали. А тут еще, как на грех, поссорилась с управляющим, лишилась места. Осталось только что не на улице. Трудно было. Ужасно трудно. Лезут какие-то маклеришки с скверными предложениями. Попробовала, не гожусь ли я, в певице. Дебютировала в каком-то кафе-концерте в качестве... Русской красавицы. тот то провал был. Ни таланта, ни голоса, ни задора. Оставалось одно — либо продаваться, либо в статистке пантомимы за крону в вечер. То есть опять-таки продаваться, так как на крону в сутки и кота не накормишь. Не то что взрослую женщину, да еще с двумя детьми за плечами. Тут мне подвернулось с проездом из Константинополя, «Содержательница здешнего кафе Шантана. Она француженка и отличная женщина. Не смейтесь, очень нравственная». «На свой образец, разумеется. Милая, — говорит. Вы красивы, молоды, производите впечатление на мужчин, можете привлекать публику. Не хотите ли распоряжаться у меня в заведении буфетом? Вам, конечно, придется иметь дело с самым разнообразным народом» с обществом смешанным, не всегда приличным, но... Слова к вам прилипать не будут, поступков же дурных, ни я, ни кто другой от вас не потребуют, а доходы будут, в два-три года можно сколотить деньжонки. Я подумала, решила, что всякий черт не так страшен, как его молюют, и согласилась. И вот второй год я здесь. Хозяйка была совершенно права, Много дурных мыслей, скверных жестов, сомнительных слов, фамильярности, но факты зависят не от публики, а от нас самих. Я их не хочу и их нет. Меня здесь любят. Мои бакшиши вдвое, втрое больше, чем дают другим. У меня уже есть тысячи франков, отложенных в банке. Наклочу другую третью, и тогда видно будет... Что надо делать?